Один день из жизни участкового терапевта. Честная мультисарказмическая максиатюра, как квинтэссенция всего вышеописанного. 5.00. Проснулась. Оформила две карты по углубленной диспансеризации. У третьей пациентки забыла диагноз. Надо будет пораньше приехать на работу, посмотреть коды в медпойнте. 5.40. Списала весь свой репливир и аспировир. Выписала 8 рецептов. Надо не забыть поставить печати, и получить препараты. ноль 6.00. Зашла в ванную, почистила зубы. Хотела вымыть голову и принять душ, но вспомнила, что надо пораньше прийти на работу, и я не успею высохнуть. В 6.10. Пришла СМС от Курицыной, созерной 8. Спрашивает, когда ей возьмут мазок ПЦР на ковид. Что за люди пошли? Две недели потерпеть не могут. В 6.20. Отчиталась перед ночмедом в WhatsApp по количеству выданных противоковидных препаратов. Начмет сказал, что я не выполняю план по всем видам диспансеризации, талонам и профосмотрам. Блин, и как только Загорская все планы выполняет вовремя. В 6.30. Иришка проснулась. Посадила на горшок, пошла варить кашу. 6.40. Позвонила Соколова. Уходит на больничный. Значит, мне сегодня идти по двум участкам. Надо было выйти еще чуть пораньше. 6.45. Каша сгорела. А нефиг было с Соколовой слишком долго болтать. 6.50. Скормила иришки творог вместо каши. Убрала лоток за барсиком. Положила барсику рыбу. Красиво. 7.00. Хотела погладить иришки сарафа на футболку. Но вспомнила, что еще в стирку их не бросила. Пришлось надеть ей джинсы со свитером. Иришка плакала и говорила, что ей жарко. Куда деваться? Пусть с детства привыкает к реалиям жизни. 7.10. Повела иришку в садик. 7.15. Забыла надеть юбку. Вернулась, надела. Снова повела Иришку в садик. 7.30. Воспитательница Иришки спросила, все ли у меня в порядке, когда я вздрогнула от телефонного звонка. 7.35. Звонила регистратор Юля. Советовала приехать пораньше. Ромашкина и Ветрова тоже ушли на больничные. У меня уже семь адресов. 8.00. Приехала на работу. Поставила печати, вклеила рецепты в амбулаторные карты пациентов. Начала оформлять вчерашние осмотры. Восемь тридцать. Снова звонила Юля. У меня набежало девятнадцать адресов. А я еще вчерашние осмотры не оформила. Восемь сорок пять. Оформила требования на препараты. Зашла к старшей медсестре за препаратами. Оказалось, что старшая медсестра уехала на торги. Восемь пятьдесят. Позвонила Соколовой. Она разрешила позаимствовать препараты у нее. В ее шкафу нашла мало, но хоть сколько-то. Девять ноль ноль. Пришла в регистратуру за адресами уже 22 десять. пошла к ночмеду просить машину. Начмед сказал, что машину не даст. Она ему нужнее. Ему нужно срочно ехать на совещание в соседнее здание. На вопрос, как я успею обслужить столько адресов, ответил: Ну, как-нибудь. 9:20. Выдвинулась на адреса. До первых трех дойду пешком. А дальше придется чапать на остановку 9:30. Звонила заведующая отделением. Просила срочно отправить ночмеду фамилии пациентов, которых провожу по углубленной диспансеризации. Сидорова, Баранова, а третья... Блин. 9.35. Звонил Валера. Спросил, что я делаю сегодня вечером. Хотел купить билеты на спектакль. Нет, он издевается или как? Наорала на него прямо при пациенте. 9.40. Снова звонила заведующей отделением. Спрашивала, вспомнила ли я третью фамилию. Ей надо вот прям срочно. 9.45. Звонила Юля. Передала еще три адреса. 9.50. Убежала от первого пациента, после настойчивых просьб посмотреть еще его жену, маму и волнистого попугайчика. 10.00. Звонила тетя Марина. Запахи перестала чувствовать. Спрашивала, какие бы уколы поделать. И можно ли дядя Васе завтра на работу? 10.30. Обслужила еще два адреса. Побежала на остановку. 10:35 Звонил начмет. Первый пациент нажаловался, что я разговаривала по телефону, вместо того, чтобы уделить внимание его семье. Велел вернуться на адрес, всех послушать и открыть больничной жене пациента. Десять сорок. Прибежала обратно на адрес, взобралась на пятый этаж, нарала на пациента за жалобу. Всех послушала. Жена здорова, Аки -жираф, Но требует выдать ей больничный с формулировкой «А вдруг у мужа ковид?» Одиннадцать пятнадцать. Поехала на отдаленный участок. Выходя из автобуса, упала коленкой в грязь. Как хорошо, что я в юбке. 11.20. Зашла к четвертому пациенту и обнаружила, что оставила на скандальном адресе тонометр, пульсоксиметр и фонендоскоп. Пациент оказался водителем скорой помощи, оттого с пониманием предоставил мне домашний тонометр и фонендоскоп. Обещал не жаловаться. 11.50. Вернулась за инструментом, побежала на прием. 12.00. Начало приема. Записанные пациенты и пациенты из живой очереди подрались в коридоре. Обогатила свой словарный запас. 12.10. Медсестру внезапно отправили в процедурный кабинет до 18.00. Нормально, да? 12.20. Звонила заведующая отделением. Просила выписать пять препаратов по ВК и морфин на розовом бланке. Одной скандальной пациентке. 12.25. Пришла в соседний корпус к старшей медсестре за розовым бланком. Она еще не вернулась с торгов. 12.40. Дождалась старшую медсестру, получила розовый бланк, пошла обратно в кабинет. 12.45. Разняла у кабинета дерущегося мужика и бабку с палкой. Вовремя, иначе бы мужика пришлось спасать не только от сотрясения мозга, но и от вдавленного перелома костей черепа. 13.00. Звонила заведующее отделением. Велела в 14.00 срочно быть на рапорте. Что делать с оставшимися адресами, мне никто так и не объяснил. 13:10. Звонила воспитательница. У иришки температура велела забрать 13:15. Позвонила маме. Попросила забрать иришку из сада. Узнала, что я мать ехидна 13:20. Звонила Курицына. Мазок ей так никто и не взял. Оно и ясно. Очередь-то Грозила минздравом. Напугала ей жагулой задницей 13:30 оказала первую помощь мужику с отрисением мозга. Отправила к неврологу пацита. Невролог ругалась, но приняла. 13.40. Выписала феназепам бабки с палкой. Правда, она просила калофелин. Но я-то лучше знаю, что ей пойдет на пользу. 13.50. Юля сбросила на WhatsApp еще три адреса. 14.30. Посидела на рапорте. Начмет получил третью награду от главы региона. За самоотверженную борьбу с ковидом. Участковых терапевтов оштрафовали за невыполнение плана. Загорскую тоже оштрафовали. За то, что слишком медленно шла к пациентке. 14.50. Звонила заведующая отделением. К послезавтрашнему дню нужно срочно найти 10 карточек пациентов с сочетанием ИБС, гипертензии и сахарного диабета и оформить им выписные эпикризы. И тридцатки за три года. Приедет комиссия из Минздрава. 15.00. Звонила Курицына. Узнала, что я врачи хидна. Заблокировала номер. 16.00. Закончила прием. Спрятала шесть шоколадок, Бабаевская семьдесят Люкс, 75%, в стол. За дверью осталось 12 пациентов по живой очереди. После скандала отослала их к Загорской. 16.05. Пришла Загорская. Громко ругалась. Обещала пожаловаться заведующей. Попыталась откупиться шоколадкой Бабаевская семьдесят Люкс, 75%. Довела Загорскую до истерики. 16.10. Завтракала, выпила кофе и съела печеньку. Шестнадцать пятнадцать. Вышла из поликлиники. Шестнадцать двадцать. Звонила заведующая отделением. Велела срочно вспомнить всех пациентов на участке с колостомой и оформить им всем направление на реабилитацию. Прямо сегодня. Шестнадцать тридцать. Вернулась в поликлинику. Шестнадцать тридцать пять. Послала лесом пятерых пациентов, которые пытались ворваться на прием под лозунгом «Вы ж все равно просто так сидите». 16.50. Закончила с направлениями. Обзвонила пациентов с колостомой. Реабилитация им всем троим нафиг не сдалась. В 16.55. Звонила мама. Узнала, что я мать тупица. У Иришки нет температуры. Она просто перегрелась в этом дурацком свитере не по сезону. 17.00. Позвонила начмеду, Потребовала машину. Начмед сказал, что у водителя закончился рабочий день. И вообще, нечего его самого по пустякам беспокоить, когда он уже дома. 17.05. Позвонила заведующая отделением, попросила выписать справку о смерти бабушке с участка Ромашкиной и подождать родственников с документами. 17:10. Пришел Валера, принес ужин собственного приготовления в контейнерах. Вот издевается падла. Какой ужин, если я еще не обедала? Вытолкала Валеру за дверь вместе с контейнерами 17.40 выписала справку о смерти. Родственники умершие. Приглазили Минздравом за то, что по справке она умерла от отека мозга, а не от рака желудка. 17.50. Вышла из поликлиники. Надо будет завтра прийти пораньше, поискать карты в регистратуре. 18.40. Обслужила три близлежащих адреса. 18.50. По пути на остановку сломала платформу на туфле. Придется идти, волоча ногу. 19.00. Звонила заведующая отделением. Просила вспомнить пациента с «Озерной 8» который съехал с участка год назад. Оказалось, у него запущенная онкология. Завтра надо срочно написать объяснительную. Почему я такое допустила? Придется прийти пораньше. Девятнадцать десять. Приехала на отдаленный участок. Грянул дождь. Зонт оставила в поликлинике. Девятнадцать двадцать. У пациента нет домофона. В соседние квартиры не дозвонилась. Жду под дождем, когда кто-то соизволит открыть подъезд. Девятнадцать тридцать пять. Чуть не расцеловала гопника, который вышел курить и открыл подъезд. 19:36. По указанному адресу такая пациентка не проживает. 19:40. Звонила Юля. На участке у поликлиники выписался из стационара пациент. Ему срочно надо продлить больничный ПВК. Прямо сегодня. 19:50. Звонила курица на с номера мужа. Возмущалась, что я ее заблокировала. Грозила Минздравом. 20:10. Не застала пациентку дома. Ушла в магазин. Родственники велели подождать ее. Я отказалась. Грозили Минздравом. Двадцать пятьдесят. Обошла еще несколько адресов. Промокла до нитки. Туфля развалилась пополам, как Титаник. Двадцать один ноль ноль. Звонила мама. Узнала, что я мать-кукушка. Дочь скучает, а я где-то загуляла. И вообще ей домой пора, сериал смотреть. Двадцать один ноль пять. Звонил Валера. Спрашивал, нужна ли мне помощь. Ишь, как издевается, проклятый. Был громко послан прямо на улице. Наркоманы у подъезда перекрестились. 21.10. Звонил начмет. Велел вернуться на адрес, ибо пациентка пришла из магазина и очень меня ждет. 21.20. Вернулась на адрес. Оказывается, пациентка хотела всего-то проконсультироваться по поводу своей бабушки из за жопинских выселок, у которой пропало обоняние. Что сделать? Что сдать, что попить, что погреть. 21.30. В подъезде напал мужик. Посмотрел на мою уставшую рожу и потребовал только кошелек. Отдала. Открыв кошелек, мужик долго смеялся. А потом вернул мне его обратно, извинился и дал сто рублей в придачу. 21.35. Подумала, что Валера мне очень пригодился бы. Позвонила Валере. Не взял трубку. Издевается же. Никогда не поддержит. 21.45. Пациент на адресе ругался, что я слишком поздно пришла, и он чуть не умер от давления 125 на 80. Грозил Минздравом. 22.50. Обслужила все адреса на отдаленном участке. Еду обратно к поликлинике, на последний адрес. 23.10. Шокированный пациент на адресе сказал, что уже сам своими ножками, добрался до поликлиники, и я ему не нужна. 23.15. Вызвала такси. Оплатила мужиковой сто рублевкой. Водитель спросил, не нужна ли мне помощь 23:30. Зашла домой. Мамы нет, пахнет борщом. Иришка спит 23:40. Пошла на кухню дописывать карты по диспансеризации. Написала 8 штук. Осталось 20 десять. Из спальни выполз сонный и обиженный Валера. Сел ко мне за стол. Сказал, что возможно, нам лучше развестись, ибо меня заботят только работа. А еще что будет бороться за право воспитывать Иришку. Напоследок предложил поздний ужин в виде борща. 00.15. Борщ полетел в Валеру. Как он вообще может так издеваться над любимой женой? Поздний ужин? Я ведь еще не обедала. Никогда не поддержит. Нет, чтобы карты мне помочь заполнить. Или тридцатки к послезавтрашней. Ой, уже завтрашней проверки. 00.30. Психанула. Порвала три готовые карточки по диспансеризации. И снова их склеила. 00.45. Нашла записку от мамы. К завтрашнему дню Иришке в сад нужно испечь пирог и сделать костюм. Будет праздник лета и чаепитие. Час десять. Замесила тесто. Нарезала яблоки. Залила все в форму. Час пятнадцать. Открыла духовку, а там готовый пирог. Наверное, Валера испек. Вот издевается этот Что я ему такого плохого сделала? Час двадцать. Психанула. Проплакала двадцать минут. Час двадцать пять. Из спальни вышел Валера и спросил, все ли у меня в порядке. Хотела сказать, издеваешься, козел, и запустить в него стопкой карточек, но он скрылся в ванной. Два пятнадцать. Оформила еще десять карточек. Два тридцать. Валера велел ложиться спать. Нет, он издевается. Три тридцать. Да, оформила карты. До плана не хватает еще шестьдесят. И десять поуглубленной. Надо бы обзвонить пациентов, пригласить на прием. 3.40 Была послана первым же пациентом, которому я позвонила 4.00 Набрала план объяснительной на завтра 4.15 Пообедала борщом. Надо бы завтра встать пораньше. Успеть бы еще и решке костюм склеить 4:30 Легла спать. Завела будильник чуть раньше, чтобы все успеть. 4:45 Дзинь-дзень.